Глава 20. За две недели до дебюта Зои в Сент Уинифред ее родители ссорятся в кухне. Ну, естественно, надо быть там, говорит Тим, размахивая половником. Она первый раз идет в школу. Там надо быть нам обоим. Мод сидит за столом скрестив руки на груди. В третий раз объясняет, что у нее в 9:00 утра совещание в Саутгемптонском университете. Плановое совещание. Важное. Как оно может быть важнее, чем это? Кричит Тим. Ты бы понимал, отвечает она. Если б работал. Если б я работал, говорит он. Кто бы сидел за Зой? Ты Совещание она не отпрашивается. Ей предстоит докладывать о результатах пятилетнего исследования каппа опиоидов, но предупреждает, что задержится. Когда объясняет почему, ей говорят, что все нормально, мод, не торопись. Она слегка удивляется. Может, она ошиблась, и совещание не такое уж важное. Первый день Раннее утро притихло. В спальне горит лампа. Зои, величавая королева, стоит в ночнушке и смотрит на свою школьную форму, разложенную в изножье кровати. Белая маечка, белые трусики, белая рубашка, серые колготки, серая платьице, алый кардиган. Все четко помечено. Зои Redbone. Она, разумеется, умеет одеваться сама, однако нынче утром разрешает себя одеть родителям. Волосы расчесаны. У нее они гораздо длиннее, чем у матери, пожалуй, слишком длинные, Кудрявая каштановая шевелюра, которую Тим сдавливает в кулаке и вкручивает в цветную резинку. После завтрака они выезжают в Хонде Мод. Когда садятся в машине холодно, Но постепенно теплеет. Бормочет радио, предупреждает о дорожных пробках за много миль отсюда. Мод его выключает. Позади боками стирая дождь с изгородей, из узкого поворота выворачивает школьный автобус, одноэтажный автобус местного автопарка. Для таких дорог великоват. Со временем Зои, говорит Тим. Он сидит с нею сзади. Будешь ездить на автобусе? На автобусе ездят самые клёвые. Ты ездила на автобусе, мод? Иногда, говорит она. Зои сидит в детском креслице очень прямо, кардиган застегнут, новое пальто лежит рядом на сиденье. С самого завтрака не проронило ни слова, излучает жертвенность. Словно двое самых любимых людей, на которых она сильнее всего полагалась, решили ее продать, а она в свои пять лет должна примириться с неизбежным. Путь не В школе Зои идет между родителями, держит за руки мать отца. На площадке поджидает директриса. Вокруг толпятся девочки в красных кардиганах, мальчики в красных свитерах. Директриса дарит улыбкой каждого, и все взирают на нее в восхищении. На гудроне детской площадки бледные меловые чертежи прежних игр. Родители беседуют полголоса. В вышине плывут доживые тучи, но дождя не проливают. Пора попрощаться, говорит директриса. К ней подошла помощница мисс Бизли. Зои тянется к отцу, обнимает его. Потом смотрит на мать. Мод наклоняется и целует ее. Пока-пока, Мод, говорит девочка. Летом она завела привычку обращаться к матери по имени. Родители дрейфуют прочь. Некоторые дети в панике за них цепляются. На выручку отряжают мисс Бизли. У нее талант разлучать. Уходят внутрь красно-серой толпой в открытые двери следом за директрисой издали она и сама немногим крупнее ребенка. родители разбредаются по машинам кто-то рыдает плачут смеются над собой прижимают руки к груди словно унимая разбушевавшееся сердца возле хонды тим сжимается лицом в плечо мод он гораздо выше и поза его отчасти комична Он говорит ей в плечо, жарко дышит, дрожит спиной. Подходит Белла. Она привезла двойняшек, годом старше Зои. Обещает Мод, что отвезет Тима домой, приглядит за ним. Поначалу кошмар, говорит Белла, как будто душу выдрали, но через недельку станет нормой. Вы уж мне поверьте. Шофёр школьного автобуса стоит у открытой водительской двери, курит, цыкает зубом. Подмигивает Мод. Молодой, но старый на вид человек, или на вид молодой, но старик. Мот садится в машину, смотрит на телефон. Выезжает со стоянки, а Тимсбелли оборачиваются и маршрут. Всё, разумеется, происходит так, как предсказывала Белла. Мудрая Белла. Первая неделя, вторая. Коттедж живет в новом ритме. Сегодня физкультура. Кто с утра? Мисс Бисли или миссис Лакет? Где твои туфли? Эй, 10 минут девятого уже. Запах тостов, голоса в радиоприемнике. день пока в тени. Иногда мог с ними Но часто уезжает, когда они еще не встали. 3-4 часа в дороге, целые мили шоссе способно промотать под закрытыми веками на грани сна. Она теперь старший специалист по клиническим исследованиям, Зарабатывает чуть больше тысяч в год. В Рейдинге у нее своя выгородка в офисе на верхнем этаже. На ежегодной конференции в прошлом году в Брайтоне В гостинице, которую бомбила Ира, Джош Фейнман назначает мод встречу скорее и беседует дольше. Примечание. 12 октября 1984 года во время конференции партии консерваторов в Брайтонском Гранд-отеле член временной Ирландской республиканской армии Патрик Джозеф Маги устроил теракт с целью покушения на Маргарет Тэтчер. Сама Тэтчер осталась цела. Мы пострадали 36 человек, в том числе пятеро погибли. Конец примечания. Мод доказала, что она ценный, надежный сотрудник, и хотя она не из тех, кому он тайком прочит вознесение в высшие сферы, такие люди ему нужны. И руководству в Рединге поручено проследить, чтобы Мод не заскучала. Но все таки татуировка ее тревожный звоночек что ей взбрело в голову впрочем джош фейнман припоминая дни юности он и по сей день моложав мгновение восторга через край когда он еще не познал каков мир на самом деле намекнули бы ей что татуировки нынче удаляют лазером что разумнее маскировать тату получше и уж явно разумнее прикрыть, когда идешь на встречу с исполнительным директором. Дело не только в командной работе. Она вообще нас уважает? У нее проблемы с авторитетами? Хендерсон считает, что она в атуистическом спектре. Но Хендерсон ясностью взгляда не знаменит, и поэтому он, как и Мод, не фигурирует в списке очень коротком списке тех, кому однажды широко улыбнется жизнь совки п большие нестираемые буквы да что ей в голову взбрело